Житие преподобного отца нашего Исаакия Исповедника. Вскоре же после обретения пречестного и животворящего креста Господа нашего Иисуса Христа, в царствование великого Константина, многопестрый зми и многоглавый враг, и ненавистник рода христианского, и в особенности самого Христа, спасителя нашего, противник святой веры, по своему коварству внес смущение в Церковь Божию, а именно – он внушил злочестивому и беззаконному императору Валенту защищать ересь Ариеву и способствовать ее распространению. Этот нечестивый император поднял гонения на правоверных христиан, повелел запереть святые храмы, дабы в них не совершались обычные божественные жертвы, другие же обратил в хлевы для лошадей, иные разрушил до самого основания. Гонение это продолжалось долгое время, И был в это время великий плач и великая скорбь среди христиан, которые все дни и ночи молились ко Господу, прося его умилосердиться над своей церковью святою и сотворить праведный суд и отмщение нечестивому царю. В то время было так, как во времена апостольские, когда царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. Спустя некоторое время на защиту церкви Бог воздвиг раба своего монаха Исаакия, подобно тому, как древле воздвиг пророка Даниила на защиту неповинной Сусанны. Блаженный Исаакий первоначально подвязался в восточной пустыне, подражая святому Илии пророку и проводя жизнь ангелоподобную. Узнав о гонении, поднятом Арианами на церковь Божию, Узнав также и о том, что и царь споспештоствовал распространению ереси, он весьма опечалился. Оставив пустыню, он пришел в Константинополь для того, чтобы утверждать верующих во благочестии. Слово его было подобно свече горящей. Дух Божий почивал на нем, и благодать небесная осиявала его». Увидав своими очами великие беды, какие терпели верующие от зловерного царя и его единомышленников, он молил Бога, прося его презреть с высоты престола своего, нагоним их неповинно и явить им милосердие свое. Гордость же гонителей смирить. Бог, услышавший некогда угодника своего Моисея, молившегося о людях своих, находившихся в беде, услышал и раба своего Исаакия, и воздвиг на нечестивого царя Валента варваров. Именно варвары, жившие в то время по реке Дунаю, собрав все полки свои, начали войну с греками. Они уже захватили в свою власть Фракию и приближались к Константинополю. Необходимо было собрать воинов и царю Валенту, дабы войти на брань с врагами. Но здесь случилось с царем то самое, что случилось некогда с Саулом, царем израильским, врагом Давида. Ибо Саул не возвратился с поля битвы, согласно пророчеству святого Самуила, так как прогневал Бога. В то время, как Валент выходил из Константинополя с полками своими, блаженный Исаакий зашел вперед его и громогласно воскликнул. «Царь, отопри храмы для правоверных, и тогда Господь благопоспешит пути твоему». Но царь не отвечал ему, презирал его, как простеца и безумца, не придав значения словам его, Он продолжал путь свой. На другое утро блаженный старец, подойдя к царю, опять сказал, «Открой, царь, храмы для правоверных, и тогда война окончится для тебя благополучно. Ты победишь врагов своих и возвратишься домой с миром в добром здравии». Царь, внимая словам его, возвратившись домой с миром в добром здравии, хотел открыть двери церковные и отдать храмы правоверным, и уже начал советоваться об этом с вельможами своими, Но один военачальник, придерживавшийся злочестия Арианского, посоветовал царю не слушать монаха, но с бесчестием прогнать его от себя. Побронив старца, царь с бесчестием и побоями прогнал его от себя и отправился в дальнейший путь. И на третий день блаженный старец снова подошел к царю, взяв за узду коня, на котором он сидел. Исаакий начал еще усерднее просить и увещевать царя открыть храмы, В противном случае грозил ему судом Божиим. Случилась на том месте глубокая пропасть, на дне которой росло терние и было болото. Когда в это болото попадал какой-либо зверь, то он уже не мог выйти отсюда, но засасывался болотом и погибал. В это болото царь приказал бросить Исаакия, дабы он погиб здесь. Потом отправился в дальнейший путь. Святой же Исаакий, будучи брошен в болото это, был охраняем десницею Божию, и не потерпел здесь никакого вреда. Его не уязвила терния и не затянуло болото. Он лежал среди терния, как бы на мягкой постели среди цветов. хваля и благодаря Бога до тех пор, пока не явились ему три светлых мужа, которые извлекли его из болота, здравым и невредимым, и поставили на сухом месте. Сами же стали невидимы. Тогда преподобный Исааки понял, что это сам Господь послал ангелов своих извлечь его из той пропасти. Пав на колено, Он воздал благодарение Спасителю своему за то, что он заботился о рабах своих, и не оставлял всех, боявшихся его, и уповав. Помолившись на него. достаточное время и укрепившись Духом Святым, Исакий встал, затем пошел поспешно окружным путем и, обогнав царя, остановился на пути его. Увидав святого, царь весьма испугался и от страха и удивления молчал. Святой же с дерзновением сказал ему, «Вот, ты хотел погубить меня в терне и болоте, но Господь сохранил меня живым и послал мне ангелов своих, которые вывели меня из той пропасти. Послушай же меня, царь, открой храмы для правоверных, тогда ты победишь врагов и возвратишься обратно с славою. Но если не послушаешь меня...» то не возвратишься с поля битвы, а погибнешь на нем. Царь весьма удивился дерзновению монаха и светлости лица его, но, несмотря на это, не послушал его, так как сердце его было ожесточено и удалено от Бога. Потом царь отдал блаженного двум сановникам своим, Сатурнину и Виктору, и приказал им содержать его в узах. При этом он сказал им, «Держите у себя этого надоедливого старца до тех пор, пока я возвращусь и воздам ему возмездие за его бесстыдство и дерзновение». Преподобный же Исаки, будучи преисполнен благодати Духа Святого, воспылал еще большей ревностью, как некогда пророк Михей против Ахава, царя Израильского, и громогласно возвал к Валенту. «Если возвратишься в мире, то знай, что не Господь говорил через меня. Говорю же тебе». что ты, выведя войска свои на брань, не одолеешь варваров, но побежишь от них, будешь взятыми и живой сгоришь на огне. Когда святой сказал это, царь с гневом отправился в дальнейший путь. Святой же был отведен в Узы. Между тем греки сошлись с варварами. Битва была весьма жестокая. По попущению Божию победили варвары, согласно пророчеству святого Исаакия. Многие из грехов пали от меча. Сам царь Валент был ранен и, не будучи в силах противиться врагам, обратился в бегство. Варвары же преследовали греков и посекали воинов греческих, как траву. Они настигали уже и самого царя, который бежал лишь с одним советником своим, военачальником Ариананом, посоветовавшим ему не слушать Исаакия. Подъехав к некоему селению, он увидал сарай, в котором лежала солома. А как конь его был уже утомлен, он слез с него и скрылся в том сарае вместе с советником своим. Но не скрылся он от карающей руки Божьей, потому что варвары, преследовавшие его, доехав до того селения и узнал, что в том сарае скрывались греки, подожгли его со всех сторон и сожгли до основания. Так погиб покаянный царь тот и его злой советник. После того сражения... Оставшееся в целости войско греческое направилось навстречу римскому императору Грациану, который шел на помощь грекам. Придя в области греческие, Грациан избрал в цари грекам Феодосия, называемого Великим. Феодосий собрал воинов, отправился на варваров, победил и прогнал их, и с торжеством возвратился в Константинополь. Между тем некоторые из воинов греческих, не знавшие еще о погибели Валента, В скором времени после его смерти пришли к преподобному Исаакию, содержавшемуся в узах, и сказали ему, «Приготовься к ответу, ибо в скором времени возвратится царь с поля битвы и будет тебя допрашивать и мучить». Но святой отвечал им, «Прошло уже семь дней, как я обнял смрад осадженных костей его, ибо, как я сказал, он сожжен». Слышавшие это, пришли в великий страх, И действительно, в скором времени пришло известие о погибели Валента. После этого святой Исаакий был освобожден от уз, и все начали почитать его как пророка Божия. Когда в город вошел с торжеством Феодосий, упомянутые выше вельможи Сатурнин и Виктор возвестили ему все о преподобном Исаакии. Сказали о его дерзновении и о его пророчестве. Царь, уважая такового мужа, приказал с великою честью привести его к себе – и поклонился ему, почитая его великим угодником Божий и прощая его помолиться Богу о нем и о всем его царстве. Преподобный же увещевал царя пребывать во благочестии, возвратить церкви мир и утешить гонимых. Царь послушал святого и сделал так, как говорил он. Прогнал Ариан из Константинополя, чему верующие весьма радовались. Блаженный же Исаакий, возблагодарив Бога за все, намеревался идти в пустыню, дабы подвязаться там, но Сатурнин и Виктор упросили преподобного не уходить из царственного града, но пребывать около них и поспешествовать молитвами своими и учением мирному жительству христиан. Святой соизволил исполнить просьбу их. В это время между Сатурнином и Виктором произошел спор, так как каждый из них хотел, чтобы преподобный поселился в его доме. Узнав о причине спора их, святой сказал, обратившись к ним, «Чада, я вижу любовь вашу ко мне, но так как вы имеете желание успокоить смирение мое, то говорю вам, и я у того пребуду все дни жизни моей, кто первый построит дом мне». И начали оба заботиться о скорейшем построении дома для угодника Божия. Сатурнин имел за городом очень красивое место, весьма удобное для жития иноков, На этом месте он и поспешил построить обитель угоднику Божию. Здесь и поселился преподобный Исаак. Точно так же и Виктор выстроил красивое жилище для святого и весьма сожалел, что Сатурнин опередил его. Придя к святому, он начал усердно просить его переселиться в келью, построенную для него. Но преподобный продолжал подвязаться в обители Сатурнина, хотя иногда приходил и к Виктору. И жил у него по несколько дней, не желая огорчать его отказом. Между тем, к преподобному начали собираться многие, желавшие подвязаться вместе с ним в трудах иноческих. Таким образом, был построен большой монастырь на средства боголюбивых мужей Сатурнина и Виктора, и был преподобный наставником и игуменом многих иноков, полезным учителем и миряном, ибо руководил всех на пути спасения и словом, и примером добродетельной жизни своей». Преподобный был весьма милостив к бедным, так что если иногда не имел ничего, чтобы мог дать просившему, то снимал с себя одежду и отдавал ее. Творил святой и многие другие богоугодные дела. Наконец, достигнув старости, приблизился к смерти. Созвал всю братью и преподав всем душеполезное наставление, святой Исакий поставил игуменом вместо себя некоего честного мужа, проводившего жизнь святую, блаженного Далмата. по имени которого и обитель та впоследствии начала называться Далмацкою. Потрудившись во многих богоугодных делах, преподобный Саки отошел ко Господу на вечный покой. На погребение его собрался весь город. Честное тело его было положено в храме святого первомученика Стефана. Святая же душа его предстоит престолу Пресвятой Троицы в лике святых и преподобных отцов и молитву вместе с ними за нас, Отца и Сына, и Святого Духа, единого Бога в Троице, Которому воссылается слава вечно. Аминь.